Глава 24. Гроза. Над озером висела гладкая серебристая полусфера, обращенная плоской стороной вниз. Руби никогда еще не видел таких летательных аппаратов, ни в арсенале твердыни, ни на взлетном поле Винзера, ни в мысли книгах, ни в фильмах. «Инпы?» – тихо спросил Джосси. «Не знаю» так же тихо ответил Робби, не сводя глаз с полусферы. Он удивленно ойкнул, когда неведомый корабль вдруг начал быстро менять форму, вытягиваясь вверх, расширяясь вниз, гася радуги, превращая солнечный день в сумрачный. «Трапаем!» — воскликнул Джосси. Мальчики прыгнули в мыслелед, Робби задвинул купол и повел шар прочь от берега, прочь от надвигающейся тени. Спустя несколько секунд его догнал глухой удар грома. Он обернулся через плечо и, остановив неустрашимый, быстро развернул, чтобы лучше видеть, что происходит над озером. Там бушевала гроза, заключенная в круг диаметром в пять миль. Гроза, не вырывающиеся за пределы озерных берегов. На высоте полумили висело нечто вроде воронки, в которой бурлили тучи. И в этой черно-синей кипении крутились молнии, похожие на клубки взбесившихся огненных змей. Раскаты грома догоняли друг друга... Но ни одна молния не вылетала из небесного грозового смерча, чтобы ударить в землю, в озеро или в мосты. Больше того, внизу по-прежнему царило безветрие, и по потемневшей зеркально-ровной глади продолжали невозмутимо плавать птерачуши. Джосси подпрыгнул на сиденье, когда по мостам от берегов побежали огоньки, и дернул Робби за рукав. «Летим отсюда, скорей!» «Мы — дикие разведчики!» — сквозь удары грома упрямо прокричал Робби. Странная гроза почему-то не пугала, а веселила его. «Мы должны узнать, что здесь происходит!» Вскоре он это узнал. Огни скатились к площадке в середине мостового лабиринта, и оттуда поднялся тонкий, ослепительно яркий луч. Луч вонзился в грозовые тучи. Его тут же обвили извивающиеся молнии, направляя в самый центр воронки, где засияло крутящееся световое пятно. «Я был прав!» – торжествующе заорал Робби, перекрикивая гром. «Эти мосты – зарядная станция инпов! И импам не надо было ждать, когда начнется гроза! Они приносили ее с собой!» «Я тоже был прав», — дрожащим голосом отозвался Джосси. «Они умеют пользоваться мостами, ничего тут не повредив». Все закончилось еще быстрее, чем началось. Громовые раскаты оборвались, луч погас, воронка сжалась и посветлела. Над озером снова блеснула серебристая полусфера. Еще несколько мгновений, и стремительно уйдя в небо, Она скрылась из глаз. — Вот это да! — повернувшись к джосу выдохнул Робби. — Представляю, что скажет Погев, когда узнает, что мы видели. Джосси вдруг побледнел и сглотнул. — Летим домой быстрей. «Почему — Почему? — спросил Робби, снова направив мыслелед в поля. — К чему такая спешка? — Инпы. Вдруг они явились за Меушей миушу они увидели издалека. Она носилась по вершине дома холма, подпрыгивая и размахивая руками. — Прыгает-то всех на виду, паршивка. — Но сейчас я ей задам с облегчением, — сказал Джосси. А Робби воскликнул. — Эй, а где же травострел? Поле и холм из зеленых сделались желтыми. Ветер нес навстречу мыслелету желтые пушистые клочки с темными крапинками с семенами внутри. «Полек», — ответил Джосси. «Я же говорил, он скукожится очень быстро. Убери купол, Роб. Пушинки травострела — офигительная вкуснотища!» Робби убрал купол, Джос поймал на язык пучок желтого пуха и с наслаждением почмокал. «М, -м, м лучше любой конфеты. Ешь, пока их не унесло ветром». Робби поймал комочек слипшихся пушинок, сунул в рот и согласился. «Вкуснота!» Сперва на языке чувствовалась легкая горечь, но пушинки быстро растаяли и сделались слаще и ароматнее любого праздничного десерта. Когда мыслелед опустился на вершине холма, облепленная желтым пухом Миуша подбежала к нему и протянула мальчикам два желтых комка. «Нате! Ну-ка, марш домой!» отвергнув угощение строго сказал выпрыгнувший из мыслилета джосси и не вздумай вылезать наружу пока пани сделает новую маскировку миуша охотится за вкусняшками малышка сунула в рот сразу оба комка и невнятно добавила дабы вас радовались духи предков вот прилетят чужаки и заберут тебя что тогда скажут духи Джоси принялся выбирать сладкие пушинки из черно-белой шерстки сестры. — Вся перемазалась. Попробуй теперь тебя отмыть. Робби, давай, помогай. Миуша с хихиканием крутилась, уворачиваясь от рук мальчишек, и вдруг метнулась за спину брату списком. — Уже летят! — Робби вскинул голову. Над желтым полем, быстро увеличиваясь в размерах, неслись три красно-серебристых гравикара, а за ними три черных универсальных планетолета. «Это за мной?» испуганно спросила из-за Джосими уша. «Чужаки, за мной?» «Нет», — сквозь колотящееся в горле сердце выдавил Робби. «Это за мной». Меньший из гравикаров с намалеванными на куполе синими кристаллами принадлежал Стивену. Гравикары приземлились рядом с домом А планетолеты зависли неподалеку, как черные грозовые тучи. На днище одного из них были изображены три языка пламени. Спустя пару секунд колпак самого большого гравикара исчез, корпус сделался плоским, и Робби резко втянул воздух сквозь зубы. На платформе, в которую превратился гоночник, стоял отец. Из меньшего гравикара выпрыгнул Стивен и заспешил к холму с криками «Попался! Попался, наконец! Я же говорил вам, дядя Гаральд! Я же говорил!» Гарольд Сингер шагнул с платформы. Вслед за ним на желтые лежащие стебли спрыгивали еще какие-то люди и, кажется, андроиды, но Робби смотрел только на отца. Выражение лица скеолитового короля – Было не разглядеть, но Робби чувствовал на себе его испепеляющий взгляд. «Я давно догадался о его проделках с браслетом», — кричал Стивен. «Но теперь вы видите, что я был прав, дядя Гаральд. Он бы так и морочил нам головы, если бы не мой сигнальщик». Робби обдала холодная волна и сразу горячая, как кипяток. Он быстро оглянулся на мыслелед и безнадежно обмяк. — Сигнальщик! Вот почему Стив утром заглядывал в неустрашимый. Он подкинул туда какую-то штуку, которая привела его прямиком к дому. — Роб, что теперь будет? — шепотом спросил Джосси. — Не знаю, — ответил Робби, сжимая и разжимая кулаки. Он не мог заставить себя посмотреть на друга. — Стой, кто идет? грянул над полем грозный крик. Из-за холма навстречу Стивену вылетел дядя-босс, широко расставив руки, разбрасывая гусеницами клочья желтых стеблей. Стивен тонко взвизгнул и бросился на утек. Несколько человек запрыгнули обратно на платформу. Гаральд Сингер не двигался с места, только поднял руку с унибраслетом и что-то негромко сказал. Один из универсалов Скользнул навстречу дяде Бозу. Из черного днища корабля вырвался тонкий красный луч, воткнулся в робота-защитника, и тот исчез, взметнувшись вверх тысячей мелких обломков. Робби и Джос завопили в один голос. Обломки, вперемешку с желтыми клочьями травострела, еще не успели упасть на землю, как внизу показался погев. Наверное, вышел из люка дома. Медленно перебирая ногами, подняв вверх все четыре руки, он двинулся вперед и Робби судорожно сглотнул, не зная, что сказать и что сделать. «Мир, люди, мир!» — раздался скрипучий голос по Гефа. Робот-мастер вступил в тень убившего дядю Боза-универсала и вдруг взмыл в воздух, словно подхваченный невидимой сетью. Миуша с пронзительным верещанием кинулась вниз по склону холма. Па! -а -а! Робби, сделай что-нибудь отчаянно! вскрикнул Джос. Робби очнулся и припустил вслед за Миушей, давя ногами высохшие скрученные стебли. Папа, не надо, папа, отпусти его! Не надо, папа! Он живой! Погев, Поднимался все выше, нелепо размахивая руками и ногами. Вскоре долетел до универсала и исчез в его раскрывшемся днище. Летательный аппарат круто ушел влево, уступив место второму кораблю. Миуша заметалась внизу, заходясь тонкими воплями. Вопли слились в один длинный, невозможно высокий крик, когда невидимая сеть из второго универсала подхватила и вздернула в воздух и миушу «Не троньте ее!» – заорал Джоси. «Ой!» Робби, почти добежавший до платформы, оглянулся через плечо и увидел, что Джос кубарем катится вниз по склону холма. Невезучесть, ищущего удачу, снова дала о себе знать, и он споткнулся, ринувшись вниз с вершины. Робби еще быстрее припустил туда, где отец молча наблюдал за происходящим, где кучкой стояли другие люди, оживленно переговариваясь и показывая на дом и на Миушу робби с разбегу отпихнул в сторону лао и вцепился в рубашку отца папа перестань отпусти ее папа пожалуйста гаральд сингер сердито оттолкнул сына прекрати истерику роберт слышал что сказано рыжий хватит истерить рядом появился стивен и схватил двоюродного брата за локоть «Сожрить тебя не туп!» Робби вырвался и изо всех сил пнул мерзавца, крепко попав ему по голени ребром подошвы. «Ох ты, бешеная морковка!» смощившись, прошипел Стив. Он выпустил Роберта, занес сжатый кулак и тут же отлетел назад и с изумленно приоткрытым ртом шлепнулся на задницу в захрустевшие ломкие стебли. Вокруг него взметнулось облачко желтого пуха. Сделанный по охранник продолжал защищать своего владельца, и когда Стив решил перейти от слов к делу, прикрыл Робби так же, как прикрывал от нападений хищников, испятившего андроида. «Что, взял?» – уперев руки в бока, с горьким злорадством выкрикнул Робби. «Попробуй тронь меня, урод!» Сзади Джосси перепуганно закричал «Ма, нет!» Робби обернулся, и у него все оборвалось внутри. Манен катилась по полю к барахтающейся в силовой сетями уши, протягивая вверх короткие ручки. Белый фартук развивался, как мирное знамя. «Ма, вернись в дом!» Манен утащила вверх, прежде чем Джосси успел крикнуть еще что-нибудь. Превратившись в кучку кое-как составленных вместе шаров, Ма стала быстро подниматься к днищу универсала, раньше поглотившего Пагефа. Вопль уши достиг небывалых высот и вонзился в голову Роби как игла. Ему показалось, что из ушей у него сейчас потечет кровь. Он зажал их и упал на колени. Многие люди возле платформы согнулись и обхватили головы руками. Даже Гарольд Сингер качнулся и поднес ладони к ушам. манэн исчезла в утробе универсала. А миуша извиваясь в силовой сети, еще несколько секунд продолжала хлистать своим невероятным криком, пока, наконец, Ее не втянуло внутрь корабля с нарисованными на черном днище языками пламени. Вопль смолк, в оглушительной тишине люди зашевелились, начали выпрямляться, поднимать низко опущенные головы. «Я вас убью!» — рыдающе прокричал Джосси. «Я всех вас прикончу!» Двое людей тащили его к дальнему гравикару, а Джоси брыкался, вырывался, пытался кусаться и сквозь слезы орал. «Я всех вас поубиваю, гады!» «Довольно!» — рявкнул скиолитовый король. «Забирайте мальчишку на гравикар, быстро!» «Роберт, сейчас же вернись!» Но Робби даже не обернулся. Продолжая со всех сил бежать к Джосу, охранник прикроет их обоих, и тогда можно будет прорваться в дом, а потом, что потом он не успел придумать, ему наперерез шагнули двое. Робби не свернул и даже не притормозил, зная, что охранник отбросит этих людей так же, как минуту назад отбросил Стивена. Он вообще не смотрел на них, он смотрел только на Джосси, исходящего ненавистью, как Миуша только что исходила криком, и чуть не упал, с разбегу врезавшись лбом в чью-то твердую грудь. На его плечи легли тяжелые руки». Робби вскинул голову, встретился со взглядом пустых бесцветных глаз и застонал — андроиды! Отец послал за ним не людей, а андроидов. Это были обычные слуги. Они не собирались убивать или ранить мальчика, поэтому охранник не расценил их как угрозу. Робби вцепился зубами в руку, стиснувшую его плечо, и подавился от отвращения. Он как будто укусил холодную руку трупа. Андроиды потащили его к платформе. Робби брыкался, поджимал ноги, ругался, извивался, пытался лечь, но нетупские твари продолжали размеренно шагать туда, где люди уже запрыгивали на платформу. Андроиды получили приказ и выполняли его. Они выпустили своего пленника только тогда, когда Гарольд Сингер ухватил его за куртку. «Папочка, не надо!» взмолился Робби, сквозь слезы уставившись на отца. Лицо скеолитового короля расплывалось, как отражение на неспокойной воде, но оставалось твердым и неумолимым. «Пожалуйста, папа!» Гарольд Сингер вздернул сына на платформу И толкнул в выросшее из нее кресло Страховочные ленты тут же спеленали Робби Крепко-накрепко притянув к сиденью Он рванулся, пытался сползти вниз Колпак Гравикара сомкнулся вокруг него Заглушив крики Джоса, И дом ушел вниз, превратившись в обычный желтый холмик на желтом поле